В исполнительском баянном мире, послевоенные годы заслуженным вниманием и уважением пользуется квартет баянистов Киевской филармонии. Квартет этот был создан в результате слияния двух дуэтов: сестёр Билецких, а также Ризоля и Журомского, неразлучных друзей с юношеских лет. Мария и Раиса Билецкие родились в Дамбасе в семье потомственного шахтёра. Звуки баяна они слышали с колибелей. Первым учителем был отец, прививший им любовь к инструменту. Вскоре состоялось их выступление дуэта девочек на шахте, где работали их отец и другие родственники. После ряда успешных выступлений, особенно на Вседонецком слёте шахтёров, их направили в Киев, в музыкальную школу. Но там в 1936 году ещё не было класса баяна, и приёмной комиссии посоветовала Марии заниматься на скрипке, а Раисе на фортепиано. Занятия шли успешно, но девочки не забывали и баян, так как звуки этого инструмента запали им в сердце с детских лет. В 1939 году сёстры Берецкие, выступая на баянах, стали лауреатами всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах. Вернувшись из Москвы, они уже никогда больше не расставались с баянами. Другой дуэт, Николая Резоля и Ивана Журомского, сформировался, когда юноши служили в армии. В 1934 году 15-летний Николай Резоль услышал впервые выступление квартета «Онегиных», и у него зародилась мечта создать такой же коллектив. И вот на всесоюзном конкурсе, где Резоль тоже получил звание лауреата, он познакомился с дуэтом Белецких и понял, что его мечте суждено, наконец, сбыться. Возвратившись в Киев, участники обоих дуэтов договорились о создании квартета баянистов под руководством Резоля. Со временем квартет становится одной семьёй. Как истинные художники и большие музыканты, они пополняли свой репертуар классической музыкой. Начинается упорная работа над расширением репертуара баяна и поиски дальнейшего совершенствования исполнительского мастерства. Исполнители настойчиво осваивают пятипальцевую аппликатуру на баяне. Слаженность исполнения играет важнейшую роль в любом ансамбле. В этом же квартете она исключительная. Каждый идеален в своей партии. Первая партия билецкая, вторая ризоль, баяналт и нижний бас. Билецкая бас-баритон Жромской. Квартет имеет в репертуаре около 200 произведений, и в этом большая заслуга Николая Ивановича Ризоля, создающего всё новые и новые переложения, обработки и сочинения. В репертуаре много классической музыки: Чайковский, Глинка, Гендель, Мендельсон, а также произведения Чайкина, Юцевича, Ризоля, написанные специально для баяна. Более четверти века квартет гастролирует по городам нашей страны, и всюду он желанный гость, всюду вызывает восторг. Молодой коллектив произвёл очень хорошее впечатление своим превосходным ансамблем. Квартет звучит буквально как единый инструмент. каждых из его участников большой мастер, легко преодолевающий технические трудности. Увертюра к Руслану боевой, неизменный номер программ концертов квартета. В исполнении квартета увертюра звучит легко, чисто, тонко, темброво богато. Это же можно сказать о скерце из музыки Мендельсона к комедии Шекспира Сон в летнюю ночь и о целым ряде других произведений, исполняемых квартетом. В репертуаре советских баянистов появляется и все большее число оригинальных произведений. Особенной популярностью пользуется творчество Чайкина.